Голово 46 портрет. Колень присел на корточки, уже не в силах сдержать собственную работу. Однако скоро парень с этим закончил, ведь сегодня он ещё не завтракал. В этот момент перед его лицом появилась квадратная лавлённая фляжка размером похожей на пачку сигарет. Из открытого горлышка исходил аромат, похожий на смесь табака, хлорки и мяты. Он быстро прочистил ноздри и помог ему освежиться. Жуткая Аванна никуда не делась, но Кален уже не чувствовал позывы к рвоте, и вскоре его прекратило тошнить. Он посмотрел поверх маленькой фляги и увидел бледную руку, которая казалась конечностью человека, уже не принадлежащего к миру живых. А ещё выше клейн увидел рукав чёрной штормовки сборщика трупов Фрея. Спасибо. Кален полностью оправился и опираясь на колени встал. Фрейке внул без всякого выражения. "Вы привыкнете". Он закрутил фольгу, положил её в карман и обернулся, направляясь к сильно разложившемуся трупу. Не одевая перчаток, Фрей приступил к осмотру старухи, что касается дона Смита и Леонарда Митчелла, то они медленно ходили по комнате, изредка касаясь из стола или газет. Старый Нил зажал нос и встал за дверью, ворча при этом приглушённым голосом: "Как и мерзко, за подобные должны доплачивать". Дэн повернул голову и своей правой рукой, не снимая перчатки, прислонился к стене рядом с камином. При этом он спросил Клейна: "Это место кажется тебе знакомым?" Клейн затаил дыхание и представил себе серебряные карманные часы для того, чтобы успокоиться. Когда он перешёл в состояние духовного зрения, то сразу почувствовал себя лучше. У него перед глазами промелькнула сцена, возникшая из самых глубоких уголков его воспоминаний. Камин, кресло-качалка, стол, газета, ржавые гвозди на двери. консервные банки. Картинка была тёмной, тусклой, прямо как документальный фильм на земле, но ещё более размытый и иллюзорный. Его воспоминание быстро сошлось с тем, что видел Клейн. Он ясно испытал дежавю и почувствовал, что уже был здесь раньше. Ему казалось, что сквозь невидимые стены проникал фантомный неземной крик. Харнакис флигрея. Харнакис флигрея. Харнакис флигрея. Да, кажется, немного знакомым. Честно ответил Клейн, в то время как его мозг пронзила острая боль. Он быстро дважды постучал по своей глобалле. Харнакис. Горная цепь Харнакис, которая упоминалась в дневнике оригинального Клейна. Это отрывки из расшифрованного дневника семьи Антигонов. Крики похожи на те, что я уже слышал, и в них есть слово Харнакис. Приманка. Клейна охватил шок, и он даже не осмеливался думать об этом. Боячь, что я окажусь на грани потери контроля. Дэн слегка кивнул и подошёл к шкафу. Он протянул руку и открыл деревянную дверцу. Внутри лежал заплесневелый хлеб и семь серых окоченевших мёртвых крыс. "Леонард, иди вниз, найди Патруля, объясни им ситуацию", приказал Дэн. "Хорошо". Леонард повернулся и вышел из квартиры. После этого Дэн открыл двери в две другие спальни и читitelных обоскал Чтобы убедиться, что там не было никаких улик или признаков дневника семьи Антигонов. После этого поднялся Фрай, вытер руки белым носовым платком, который принёс с собой, и сказал: "Смерть наступила более 5 дней назад. На теле нет никаких следов борьбы или явных признаков того, что это результат воздействия постороннего, и чтобы выяснить точную причину смерти, потребуется вскрытие". Во что-нибудь обнаружили? Дон набернулся, чтобы посмотреть на старого Нилайклейна. Двое, которые уже не находились в состоянии духовного зрения, Вэнсон покачали головами. Карматер и по вся остальное в норме. На самом деле тут была невидимая энергия, озапечатывающая квартиру. Как вы знаете, нечто схожее бывает, когда мы используем ритуальную магию. Задумавшись на секунду, добавил старый Нил. Да он уже собирался что-то сказать, но внезапно перевёл взгляд на дверь. Колейн и старый Нил тоже что-то почувствовали и повернулись, чтобы посмотреть на лестничную клетку. Несколько секунд спустя тихие шаги стали громче, и появился Леонард с полицейским. Выражение лица полицейского изменилось, стоило ему уловить едкий запах. Он медленно присоединился к своему коллеге из департамента специальных операций и начал стучать в двери жителей второго этажа, чтобы опросить свидетелей. Через несколько минут подошёл капрал с двумя серебряными шевронами и посмотрел на труп в кресле-качалке. Катя Стефания Бибер, от 55 до 60 лет, вдова. Более десяти лет снимали эту квартиру со своим сыном Раем Бибером. Мож был ювелиром, сыну около 30, не женат. Унаследовал дело своего отца и зарабатывает около фунтов и 15 солов в неделю. По словам соседей, их уже не видели больше семи дней. Прежде чем полицейский продолжил, Колен уже знал, что ж он скажет. Пропал, точнее, неизвестно куда ушёл Рай Бибер. Древний дневник вполне мог быть у него. Вот Василь фотографируя Бибера. Дэн посмотрел на полицейского. Он играл роль инспектора с большими погонами. Однако Дэн Смит не просто играл свою роль, но и действительно занимал высокую должность в штате полицейского управления. А зарплату и различные надбавки выплачивали ему в соответствии с со званием. Конечно, у него ещё была зарплата из церкви. Полицейский нервно покачал головой и сказал: "Не уверен. Надо вернуться в участок и поискать. У нас не принято хранить фотографии каждого человека. Ясно. Продолжайте опрашивать людей на первом этаже. Выясните у них все детали, приказал Дэн. Проводив полицейского взглядом, он закрыл двери и повернулся к старому Нило. Остальное я оставляю вам. Если у них нет фото, придётся осыпать всех жителей и получить образцы отбирают от них. Да я не очень доверяю наброскам, основанным на словесных описаниях. Старый Нил кивнул. Она вынула из кармана в своей чёрной классической мантии несколько бутылочек размером с большой палец и в определённом порядке разлила жидкость по полу. Потом вытащила пригоршню какого-то порошка и разбросала его по кругу вокруг себя. Странно, но тошнотворный запах в комнате не повалил на резкий запах порошка. Клиент также внезапно заметил, что вокруг него образовалось невидимое поле, а оно отделило его от комнаты и всех остальных. Выглядело так, как будто комната вернулась к своему прежнему состоянию. Старенил прикрыл глаза и неразборчиво пробормотал заклинание, не готовый к этому Клен расслышал только смутное: "Богиня, дай мне силы, и мы с нетерпением ждём защиты ночи". Внезапный порыв ветра ворвался в окно и размятал порошок. Сердце Клена вздрогнуло, и он почувствовал, как по его коже забегали мурашки, сложноописуемое чувство. Жуткий запах, пугающий настолько, что Клен не мог заставить себя взглянуть перед собой, быстро распространялся по комнате. Колен не домивал, он напрягся, и не мог расслабиться. Казалось, парень погрузился в состояние, подобное тому, которое возникало после работы над очень сложной математической задачей. Внезапно глаза старого Нила открылись, но теперь они стали абсолютно чёрными. Он достал из кармана ручку и принялся черкать на клочке бумаги. Нил двигался настолько быстро, что всё его тело дрожало. Колен сфокусировалась, глядя, он видел, как на бумажке появляется лицо с глубоко посаженными глазами и высокой переносицей. Нарисовав короткие курчавые волосы, старый Нил дописал под портретом одну строчку. Волосы чёрные, глаза тёмно-синие, в левой части рта золотой зуб. Перивая ручка выпала из рук старого Нила прямо на бумагу, а у него начались судороги. Это портрет Рая Бибера, снятый из свечей в комнате, прошептал старый Нил, а его глаза быстро возвращали свой изначальный цвет. Затем он повернулся туда, где стоял, и медленно обошёл это место по кругу. Невидимое силовое поле, которое изолировало вещь, тут же рассеялось. Хвала леди. Старый Нил постучал по груди в четырёх местах, образуя круголы Луны. Натянутые как струны нервы Клейн расслабились, и он стал внимательней. Клейн обнаружил, что у Рэй Бибера не было никаких слабых примет. Среднее телосложение, единственное, что у него было примечательным отвисшая верхняя губа. Я попробую использовать лозоискательство. Кален взял портрет, нашёл в спальне мужскую одежду и разложил её на полу. Дон Леонардо старенил не прерывали его, наблюдая, как он ставит чёрный отрез на одежде и портрет. Фрае, как всегда, молчал. Когда Клен закончил подготовку и ослабил хватку на трости, глаза парня сменили цвет с коричневого на чёрный. Чёрный отрез замерла в вертикальном положении, как будто она была воткнута в землю. Местоположение Рая Бибера. Кален молча повторял про себя снова и снова. Сопровождаемая звуком гудящего ветра, трос начала падать, но в падении задергалась в разные стороны, наконец-то она просто начала вращаться по кругу. После этого чёрный трос без посторонней помощи снова стал вертикальным. Кален повторил этот процесс несколько раз, но с тем же результатом. Всё, что он мог сделать, это покачать головой и взглянуть на данное старого Нила. В его гадания вмешивалась посторонняя сила. Дэн снял свою чёрную перчатку и сказал Леонардо и Клейну: "Возьмите портрет Рая Бибер и опросите жителей. Пусть подтвердят личность. После этого мы выдадим ордер на арест за убийство матери". Хорошо. Клейн взял трость и наклонился, чтобы подобрать портрет. После того, как соседи подтвердили, что на портрете действительно Рай Бибер, Дэн поручил Леонардо и полицейскому закончить процедуру в участке, а он сам вместе с Фраем направился по барам Тангона. чтобы поискать Бибера другими способами. Калеина Старанил на общественном транспорте вернулись в охранную компанию Терновник. К тому времени, как они прибыли, ещё не было 8 утра. Даже Разанна ещё не появлялась. Закрыв дверь, Калеин наклонился к Старому Анюлу и спросил: "Зачем мне нужно было относить тетрадь семьи Антигонов в дом Рая Бибера?" Это место находилось совершенно в другом направлении от улицы Железного креста, где остановился Уэльш. Старанил подошёл к дивану и усмехнулся. Но разве не очевидно, кто знает, какие скрывавшиеся в том дневнике силы вы пробудили. Может быть, вы из любопытства провели описанный там ритуал и в итоге спровоцировали какое-то недоброе существо. Возможно, он хотел отдать дневник постороннему рою Биберу и таким образом оборбить все концы, чтобы никто не смог его обнаружить. Поэтому, кроме вас, человека, на которого возложили мессию и передать дневник дальше, Эльшиная совершили самоубийство. А в отношении вас, Честно говоря, до сих пор не понимаю, как вы выжили. Я тоже хотел бы это узнать. Калеинсел с нарочно кривой улыбкой ответил. Я подумал о ваших предположениях, однако есть одна вещь, которая всё не даёт мне покоя. Почему я должен был передать дневник именно Раю Биберу? Старый Нил пожал плечами и сказал: "Возможно, число его жизненного пути. Число жизненного пути предложено Пифагором, Оно вычисляется в зависимости от даты рождения и описывает всю жизнь человека. Соответствует каким-то требованиям или может быть он является одним из последних оставшихся потомков семейства Антигонов? Короче, тут слишком много вариантов. И то, что дневник продали в самом Тингоне, тоже может иметь свои причины. И я не думаю, что дело в том, что он является потомком. Наклейнос не сошло озарение, прежде чем он вздохнул. К сожалению, он не сразу обнаружил, что Раибибер дневник исчезли. Старый Нил засмеялся. Об этом должен беспокоиться наш капитан. Что касается вас, то это даже к лучшему. Почему вы так думаете? Калеин внедум меня нахмурился.